Какие металлы годятся для денег? В 3 тысячелетии до нашей эры в недрах шумерской цивилизации появились первые серебряные деньги в форме слитков. Спустя 1000 лет они распространились по всей Азии от Аравии до Китая. В ветхом Завете серебро синоним денег, богатства, благополучия. Богач назывался обременённый серебром, а раб купленный за серебро. Это характерное свидетельство дополняется количественными данными. Нашлись люди, которые скрупулёзно посчитали, что в Ветхом Завете 350 упоминаний золота и 370 серебра. В 82 случаях золото упоминается вместе с серебром. Но только 24 раза золото на первом месте. Только четыре раза золото выступает как денежная единица сикль. Гораздо более поздним и времени относится следующая сентенция: Почему богам серебро угоднее золота? Это, пожалуй, мог бы объяснить любой. И люди берут его в оплату охотнее, ведь оно чаще встречается у них не то что золото, которое либо таится в земле, либо избегает людских взоров. Серебро же и новит приятно, и в жизненном обиходе удобно. И это не моё собственное мнение, но мнение древних. Если мы за посланную тобой золотую монету дадим в ответ серебряную, словно равную по достоинству, не сочти это воздаяние менее ценным и не в пример главку При обмене оружия не подумай, что ответный дар стоит меньше. Серебряное оружие даже Диомед не дал бы в обмен на золотое, ведь оно было гораздо полезнее, ибо могло подобно свинцу лучше отражать удары. Впрочем, всё это шутка. Так писал римский император Юлиан, 331-363 годы нашей эры. своему учителю риторики Геккеболу. В письме содержится намёк на шестую песнь Илиады, где говорится о том, как Главк отдал Диомеду золотое оружие, получив взамен медное. Мы видим, что в тот период серебро сдавало свои позиции на денежном рынке. Именно в античные времена единоличное господство серебра как драгоценного денежного металла было поколеблено И финикийцы, а за ними и древние греки, стали использовать в качестве денег наряду с серебряными золотые слитки. Но и в более позднее время серебро становилось синонимом любых денег. Во французском языке, например, и в наше время серебро и деньги одно и то же. Выход золота на первое место связывается с улучшением технологий добычи серебра с античных времён до средних веков. Соотношение стоимости золота и серебра колебалось в пределах от 1 к 10 до 1 к 12 и никогда не превышало 1 к 16. В начале 20 века это соотношение составляло уже 1 к 38, 1 к 39. К привычным металлам, используемым в денежном обращении, золоту и серебру время от времени присоединяется медь. На одной из римских монет изображены три нимфы, олицетворяющие эти три монетных металла. В руках у каждой весы рог изобилия, рядом груда металла. Три нимфы, три металла, золото, серебро, медь. Золото-металл пластичный и не поддающийся коррозии. Даже в природе он встречается почти исключительно в чистом виде, с самородками или песком. Первые факты использования золота человеком относятся к IV тысячелетию до нашей эры. Находки золотых вещей говорят о широком размахе торговли в античное время. Древние греки получали золото не только из Передней Азии, но и из Индии, даже с Урала, а римляне в времён империи из Испании и долины Дуная. На настоящее время добыча золота сконцентрирована в основном в шести странах мира: СССР, Южно-африканской республике, Канаде, США, Австралии и Гане. Серебро, так же как и золото, не корродирует, пластично, нечувствительно к сернистым соединениям. Используется для монетного дела, начиная с VI века до нашей эры. В настоящее время серебряные монеты в обращении крайне редки. Медь, относительно устойчива к коррозии и поддаётся холодной формовке, применялась для чеканки монет ещё в античные времена, первоначально как добавка к золоту и серебру. Другие металлы использовались ранее в монетном деле редко. В III-II веках до нашей эры в Бактрии чеканились монеты из никелевого сплава. Указанный на них номинал был близок к стоимости металла. До сих пор неизвестны использовавшиеся месторождения и технологии выплавки, но достоверно установлено, что монета и равновесный ей слиток из этого сплава имели одну цену. В античных времён известен способ получения денежного обращения, состоящий в том, что ограничивается сфера действия монеты. Для мелких рыночных расчётов в Афинах, например, пользовались монетами, изготовленными из сплава меди с железом. Вне Афин они не ценились. В древней Спарте существовали большие железные монеты. При относительной редкости железа, о которой не раз упоминается в Илиаде, И стоимость также была близкой к номиналу. Дороговизна алюминия привела в XVIII веке к нескольким попыткам чеканить из него полновесную монету. Но хотя Наполеон гордился алюминиевыми пуговицами, уже в его время монеты из алюминия не чеканили. В XIX веке пытались чеканить платиновую монету в России. Но как и платиновая монета Московской Олимпиады, эти деньги остались экзотикой. В 1819 году на Урале были обнаружены богатые месторождения платины, и в 1828 году началась чеканка монет достоинством 3, 6 и 12 рублей. На каждой были слова из чистой уральской платины. На чеканку монет было израсходовано 14,25 тонны этого металла. Платина в то время стоила относительно дешевле золота. Известным английский фунт 1872 года и французская монета 1858 года в 20 франков обе нумизматические подделки. В одном случае платина позолочена. в другом обтянута тонкой золотой пластинкой. Но мировые цены на платину росли, и начался интенсивный вывод платиновой монеты за пределы России для последующей переплавки. В итоге было решено прекратить в 1845 году выпуск платиновых денег. Этот случай в истории денег уникален, когда при подготовке Московской Олимпиады 1980 года была выпущена платиновая, Платиновая монета достоинством 150 руб. Это напомнило одну из полузабытых страниц истории нашей родины. Слове драгоценный металл и монетный металл долгое время были почти синонимами, за одним исключением. Медь как таковая не относится к драгоценным металлам. Если чеканить из меди монету, соответствующую стоимости этого металла по весу, получаются неподъёмные деньги. бытовали они у отстеков. Скорее всего, их наличие непосредственно при обмене было необязательным, поскольку затраты на транспортировку таких денег были сопоставимы с их стоимостью.